Глава третья. В какой-то момент мне даже показалось, что пришёл чёрт с собственной персоной. Волосы торчали в разные стороны, разве что рогов не было видно. Чёрную коженку явно поваляли в грязи или пепле, тут кому как видится. Белые некогда фирменные кроссовки тоже были грязными. Это всё, не говоря уже о дырках в штанах. Не будь он красив, как дьявольский сын с его этими изогнутыми в вечной усмешке губами, я бы подумала, что он бомж. На улице такому субъекту я бы обязательно кинула монетку, ведь всегда есть те, кому хуже, чем тебе. В какой-то момент мне даже могло показаться, что этот чёрт пришёл по мою душу, потому что стоя здесь, в храме знаний, Я чувствовала себя распутницей, надевшей одеяние монахини. И от того, что я это надела, монахиней я не стала. Мое прошлое всегда будет со мной. И кажется, что сейчас именно этот парень, кем бы он ни был, поднимет палец и скажет всем, кто я на самом деле. Именно он пустит в унитаз мою здесь двухмесячную работу». Он, тот, кто шатаясь заходит в аудиторию, держится за стену и поднимается на самую последнюю парту, довольно громко стукнувшись о стол головой. Все головы повернулись обратно ко мне. Кто-то хыхтнул, кто-то возмутился. Только я всё ещё пребывала во власти своих страхов. Молодой человек, крикнула я, прочистив горло, и решила выяснить, Кто же это портит атмосферу на моей паре? Вышла из-за кафедры и стала подниматься, довольно громкое топотанье низкими каблуками. Попрошу объяснить, по какому праву вы здесь находитесь? Аврора Михайловна, рядом садится Альховский. Это Распутин. Он, как вам сказать, здесь столько числится. Представьте себе, что это мебель. И не обращайте внимания. Мебель, значит. Вздыхаю я, чувствуя острый запах перегара. К алкоголю у меня ещё больше отвращения, чем к сексу и мужчинам в принципе. Вы только потом передайте этой тумбочке, что мой экзамен он будет сдавать лично у ректора, потому что я мебель не экзаменую. С этим я отворачиваюсь и хочу гордо проследовать к своему месту, продолжая давать материал. Как вдруг слышу хриплый, низкий, проникающий под самую кожу баритон. Тумбочка, это твоя задница, училка. Я даже поворачиваю голову, чтобы взглянуть в глаза этому монахалу, и тут же жалею об этом. Я никогда не видела таких глаз. Они словно всю твою суть наружу вытаскивают, раздевают, привязав к позорному столбу, и секут на глазах у всех за мысли, за чувства, за грехи. Благого контакт длится всего несколько секунд, потому что мажор тут же падает на стол лбом от невозможности держать на весу тяжёлую голову. Я отворачиваюсь так быстро, как могу. Потом возвращаюсь за кафедру и спокойно произношу: "На чём мы остановились? На лучшем сексе, которым вы поможете нам заняться". Заржали почти все, и атмосфера стала не такой тяжёлой. Я больше не смотрела в тот угол. Я хотела забыть этот взгляд и очень надеялась, что мажор пришёл в первый и последний раз. Немецкие девушки терпеть не могут мужчин с акцентом, потому что немецкий язык для них лучшая прелюдия. Так что учитесь, дымов, и будет вам лучший секс. Усмехаюсь я, но стараюсь не улыбаться открыто. С такими, как они, только ирония. С такими, как они, только сарказм. Я задаю задание выучить несколько диалоговых фраз и, может быть даже разоиграть по ролям. Они, конечно, поржали, но как ни странно, такая методика обучения работает лучше всего. Тесты они уже пишут не на двойки. Когда аудитория опустела, осталась занята только одна парта, и я посмотрела туда снова. Ещё раз. Он лежал в той же позе, даже не двигаясь. И к своему греху я даже понадеялась, что он таким и останется и больше не будет на меня смотреть. Аврора Михайловна, в коридоре меня позвал Чернов. Он за эти 2 месяца со мной почти не общался. В отличие от коллектива, который принял меня с радушием и давал очень ценные советы. Один из них помог не зацикливаться на программе, а быть креативнее. Добрый день. Спешите? Нет, нет, слушаю вас. Хотела поговорить с вами о вашей методике. Всё-таки она несколько нестандартна. Я напряглась всем телом, но лицо осталось неподвижно. Я не стала оправдываться или говорить, что это было случайно. После череды шуток про немецкие фильмы я поняла, что именно они помогут мне привить этим мажорам интерес к моему языку. Оволите меня. Этот вопрос вырвался сам собой. Я чувствовала, как петля стягивается на шее, и взгляд Чернова тоже не предвещал ничего хорошего.